Глава 47. Это что, миниатюрный гепард или этот каракал? Лео с легкой опаской, но огромным восхищением осмотрел очень крупного пятнистого кота, лежащего на диване с видом короля, точнее, королевы всего мира. На шее у миниатюрного гепарда с забавными крупными ушами красовался элегантный черный ошейник с чипом и сверкающими кристаллами. «Сервал», — я влюбленно посмотрела на усатую морду, — «каракал слишком дикий, он тебя съест». «А эта милая девочка Рури, привыкшая к людям, очень любит уверенных в себе мужчин и не боится сцены». сказал Лео и покрутил головой, разминая шею, — «он всегда так делал в моменты полного, но приятного обалдения». «Тигров нам не дали, и прочих львов сокрушалась я». Даже сервал всего один. И того я еле выпросила у Види. Придется немного поменять концепцию. А ты хотела со мной на сцену тигров выпустить? Непонятно, чего в голосе львёнка было больше, ужаса или восхищение? Ненормальное. Цирковые тебя бы не тронули, ну, наверное. Я сделала вид, что смущенно отвела взгляд. Рита. Нахмурился Лео. «Да шучу я, шучу. Тиграм было бы неуютно в новой шумной обстановке. Я не хочу мучить животных. А Рури, избалованная вниманием киса, любит большие компании, шум, свет и чтобы ее тискали». «То есть можно?» — у Лео загорелись глаза. «Нужно!» — закивала я. «Знакомьтесь, я побежала. Не забудь, следующая репетиция уже в декорациях через сорок минут. За вами с Рури придут». «Да и так я ведущий за дверью, если что, зови. На столе пакет с ее любимыми вкусняшками, можешь угостить, но не закармливай. Ей будет нужен стимул на сцене. Тебе все покажут. Подгоните эквилибристику с лакомствами под ритм музыки. Пока-пока». «Куда?» — взвыл было Лео. Он всего на секунду отвлекся на мягкие уши благосклонно мурчащей красотки, а я уже слиняла за дверь». но недалеко, а всего лишь в соседнюю гримерку, к Фениксу. «Рыжий, ну-ка, двигайся!» Я упала на табуретку возле гримировального зеркала. Выхватила у визажиста джупуховку и быстро прошлась ею по собственному лицу. Став Феникс уже давно привык к моей бесцеремонности и молча наблюдал за очередным цирком. «Уф, так, забегалась, есть чего попить?» Дожили, фыркнул Феникс. «На, пей!» Он протянул мне невиданную тут ранее роскошь, настоящий витаминизированный энергетик в жестяной баночке. Дорогущий, как звездец, не нуждающийся в рекламе. От переизбытка чувств я чуть было не потрепала его по макушке, едва не нарушив четко проработанный образ продуманной гривастой лохматости. Рыжий мгновенно взвился. «Рога не трожь! Сколько раз говорить! Что ты носишься, как укушенная вкруп лошадь!» Тут парень жестом отстранил от себя визажистку и уставился прямо мне в глаза. «И ладно, бегала бы только к нам. Ты хоть понимаешь, что твои птенчики уже почти в истерике бьются на тему А Рита нас предала, она хочет нам проигрыша?» «Мне-то пофиг, я в любом случае победитель, а ребят жалко». «Рыжий, но только ты не начинай!» — жалобно скривилась я. «Тебе, надеюсь, не надо объяснять, зачем я это делаю. Ты не только умный, ты опытный». Меня как бы тоже не очень радует, что ты решила поставить на них тавро собственного агентства. Тем более, что мой контракт и хаты никакими деньгами выкупить не сможешь. А значит, наш коллектив вынужден будет распасться. Это действительно удручает. Даже возникает ощущение, что с нами поигрались, как с куклами, собирая идеальный коллектив, а потом просто бросили. Джинджер, я стала серьезной и сделала знак визажистке выйти. Она уже так привыкла к нашим фокусам и ко мне, что молча кивнула и плотно закрыла за собой дверь. «Джинджер, тут такое дело. Слушай внимательно и не перебивай. Потом выскажешься. Мне нужен твой совет и мнение». Через десять минут я впустила его в визажистку обратно и поскакала дальше. На душе с одной стороны стало легче, с другой забот еще прибавилось. «Эх, жизнь! Кто у нас на очереди? О, страшная рожа на двери! Это гримерка Ха». К нему тоже надо заглянуть. «Ну и...» Древний призрак нарисовал себе слезу на белом гриме и усмехнулся другой половиной лица. Той, что оставалось чистой. Опять за могильный рэп вначале. Хе. И пентаграмма радостно хихикнула я. «Начнешь за сценой, подъемный механизм я уже проверила». Сначала читаешь рэп в скрытый микрофон. А подтанцовка пляшет в балахонах вокруг начерченной кровью восьмилучевой звезды. Там наклонный подиум, из зала будет хорошо видно. А потом аккорды, взрыв сценического дыма и люк в полу. Дальше ария. «И зачем ты рассказываешь мне то, что я уже наизусть выучил? А вдруг забыл? нервно хихикнула я. Кыш. проведай бревнышко, у него мандраж. Бо, наоборот, спокоен, как удав. Так что его тоже проведай, это плохой знак. Уму обычная истерика, к нему можно к последнему. И, кстати, я согласен, ты умница, Все будет хорошо. Последние слова приморозили меня к полу возле двери. Медленно обернувшись, я посмотрела на Ха и едва не заревела от облегчения. Призрак оперы вздохнул, встал, подошел, обнял меня и успокаивающе, Совсем по-взрослому поцеловал в макушку. Держись, невестка. Немного осталось. У нас получится. Ну, все, я заревела. И задержалась у него в гримерке еще на пять минут. Пока слезы не вышли, а Ха с помощью косметики не привел мое лицо в порядок. Эх, визажист из вампирчика просто супер! Красных глаз, как никогда и не было, Зато лицо будто бы сияет. И кому достанется такое сокровище? Мало того, что краситься умеет, еще и понимает все, все, все. К Бо в гримёрку мы пришли вместе с Санти. Наш танцор действительно был спокоен, словно Будда на пороге Вознесения. Не беспокойтесь за меня. Уже одно то, что я прорвался в финал, чудо. Да, все прогнозы говорят, что в пятерку победителей не попаду. Лицом не вышел. Но это не страшно. У меня все равно появился свой фан-клуб в сети, и, наверняка, агентству уже поступают выгодные предложения, сказал он, прихлебывая кофе. Все хорошо. Поверьте, это намного, намного больше того, на что я рассчитывал вначале. У меня опять затряслись руки и сжалось горло. Бо умел держать удар, как никто, но это не значит, что он железный. Еще и нас успокаивает чудо в перьях. Слушай. Я села на диванчик рядом с ним. Санти молча устроился прямо на полу напротив нас. Я не должна этого говорить. Нельзя пока, опасно. И вообще, помнишь, ты пару дней назад подписывал бумаги, которые прислали из СИН? Ну? Безразлично пожал плечами танцор и лишь слегка закушенная изнутри губа выдавала, что парень все же нервничает. Так вот. Санти остался в гримерке Бо. Ему не нужно было так напрягаться перед сольником, как другим парням, и Энрике добровольно взвалил на свои плечи часть моего груза по поддержанию психологического равновесия. С учетом того, что номер у брёвнышка был сугубо юмористический и грим позволял ему корчить забавные рожицы, помощь была очень кстати. А я выдохнула и отправилась к самому последнему и самому проблемному участнику будущей группы — к нашему падшему выробьиному ангелу